Глава 19. В пятницу, 30 августа, я весь день провела в постели. У меня не было сил встать, да и зачем? Собираться у Алисы, чтобы наблюдать, как голодные ребятишки выпрашивают лишний кусочек хлеба? Каюсь, я была слишком слаба душой, чтобы снова и снова это выдерживать. Мать заварила мне чай, но даже его мне было как-то неудобно пить. Казалось, я отбираю что-то у несчастных малышей. От недоедания я стала менее бдительной, и, невзирая на опасность, разрешила Дику подняться ко мне. Он лежал на своем матраце рядом с моей кроватью, и ему ссорил кость, которую для него раздобыла мать. Глаза его на побледневшем лице стали еще больше, а черные волосы висели безжизненными прядями. Мне казалось, что от голода он стал больше походить на мать, и иногда, глядя на него, вгрызавшегося в свою кость заостренными мелкими зубами, я представляла себе, что это именно ее, Мэри Ховард, я прячу от врагов и стараюсь хоть как-то накормить. Матти тоже не избежала всеобщей участи. Глаза у нее запали, а кожа приняла болезненный оттенок. Ушли в прошлое полные и круглые, как яблоки, щеки и роскошные бедра. Какие бы крохи еды не доставал для нее ее поваренок, а теперь и солдаты Эссекса тоже питались совсем скудно. Все это она отдавала Дику или детям. В течение дня я лежала в полудреме, и один кошмар, то ли во сне, то ли наяву, сменялся другим, еще более страшным. Дик свернулся в клубок у моих ног, как щеночек, а мать все смотрела в окно, вглядываясь в туман, который теперь, когда дождь прекратился, скрывал от нас и палатки в парке, и солдат, и их коней. Стук копыт разбудил меня около двух часов дня. Мать, открыв окно, высунулась снаружи и наблюдала, как вновь прибывшие въехали во внутренний двор. Примерно дюжина офицеров во главе с командиром в темно-сером плаще верхом на огромном черном скакуне. За ними эскорт-солдат. После этого она выскользнула из комнаты, чтобы посмотреть, что будет дальше, и, вернувшись, рассказала, что сам лорд Робертес встречал их на ступенях и... Они все вместе прошли в столовую и поставили у дверей часовых. Даже в моем ослабевшем от лишения мозгу сразу же родилась догадка, что мятежники держат последний военный совет, и граф Эссек с собственной персоной прибыл на него. Я прижала руки ко лбу, чтобы хоть как-то утихомирить терзавшую меня головную боль, и сказала Матти, «Иди и найди своего поваренка. Делай с ним, что хочешь, но заставь его говорить». Она согласно кивнула поджала губы и вышла. Но прежде чем отправиться на дело, она вернулась с еще одной косточкой, видимо, припрятанной в гардеробной именно на такой случай, и с ее помощью заманила Дика в его подземное убежище, как собаку в конуру. Часы на колокольне пробили три, четыре, пять. Когда я услыхала, как посетители проскакали под воротами во внешний двор и оттуда, в сторону парка, уже смеркалось. Дни и так стали короче, а тут еще дождь и туман. В половине шестого вернулась Матти, и о том, что она делала в этот промежуток времени, я никогда ее не спрашивала вплоть до сего дня. Она сказала мне, что помощник повара находился в коридоре за моей дверью и просил разрешения со мной поговорить. Она зажгла свечи, я поджидала ее в полумраке, и я вопросительно на нее посмотрела. Встретившись со мной глазами, Матти прошептала, «Если вы дадите ему денег, он сделает все» чтобы вы не попросили. Я велела ей принести мне кошелек, и она, положив его на постель, пригласила солдата войти. Он стоял на вытяжку с робкой улыбкой на лице, но на лице этом следы недоедания видны были так же отчетливы, как и у всех нас. Я знаком подозвала его к себе, и он подошел ближе, бросив опасливый взгляд через плечо. Золотая монета, которую я ему протянула, в мгновение ока исчезла в его кармане. Какие у тебя новости? спросила я. Он посмотрел на мате, и та ему подбадривающе кивнула. Тогда он облизнул губы языком и произнес: Пока это только слухи об этом говорили во дворе. Тут он на секунду замолк и снова оглянулся на дверь. Отступление начнется сегодня ночью. Пять тысяч человек под покровом темноты должны спуститься к берегу. Вы услышите их, если будете прислушиваться. Они пойдут той дорогой, что ведет к пригмуту и полкель и поднимутся на борт небольших лодок, как только ветер утихнет. — Лошадей невозможно перевозить в лодках, — заметила я. — Что ваши генералы придумали насчет кавалерии? Он опять, засомневавшись, взглянул на Матти, и я дала ему еще одну золотую монету. — Я тут обменялся парой слов с конюхом сэра Уильяма Балфура, — продолжал он ходят разговоры, что в то же самое время, когда пехота будет отступать по морю, конники попытаются прорваться сквозь ряды противника на суше. Я не знаю, правда ли это, и конюх тоже не знает. А что будет с тобой и другими поварами, поинтересовалась я? Мы должны будем сесть в лодки, как и все остальные, и уходить по морю. Вряд ли это вам удастся. Прислушайся. За окном завывал сильнейший ветер, и капли дождя барабанили по стеклу. Я могу сказать, что с вами со всеми станет. Настанет утро, и вы все так же будете ждать на берегу, потому что никакие суда в такую погоду в море не выходят. Штормовые валы будут доходить до вас, промокших и измученных, и прижимать к скалам. Дождь будет хлестать вам в лицо, а когда совсем рассветет, местные жители со всех сторон пойдут на вас с вилами и топорами. Корнуэльцы могут быть очень нелюбезны, когда голодны. Солдат слушал меня молча и только облизывал кончиком языка пересохшие губы. «Почему бы тебе не дезертировать?» — предложила я. «Уходи прямо сейчас, пока самое плохое еще не произошло. Я могу дать тебе письмо для командира роялистов». «Это я ему и говорила», — вмешалась Матти. «Одно слово от вас к сэру Ричарду Гренвиллу, и он свободно пройдет через наши ряды». Парень переводил взгляд с меня на Матти и обратно, На его глуповатом лице написаны были сомнения и алчность. Я дала ему третий золотой. Если тебе удастся добраться до королевских войск в течение часа и рассказать им то, что только что поведал мне, о намерении кавалерии прорваться сквозь окружение сегодня ночью, то они дадут тебе много таких монет. И еще хороший ужин в придачу. Он поскреб голову и снова посмотрел на Матти. Даже если случится худшее, и ты попадешь в плен, то все равно это лучше, чем ждать, пока зверевшие крестьяне выпустят из тебя кишки. Именно эти последние слова заставили его решиться. «Я пойду», — сказал он, — «если вы дадите мне записку». Я накорябала несколько слов для Ричарда, не слишком надеясь, что мое сообщение попадет в его руки, и, как выяснилось впоследствии, оно действительно до него не дошло. И велела поваренку идти лесом до Фуи, и далее до Бодинника, где засели роялисты. Пусть мое предупреждение о планах мятежников придет поздно, если вообще придет, но попытаться все-таки стоило. Когда он ушел вместе с торопившей его матью, я откинулась на подушке и стала прислушиваться. Вскоре к привычным звукам дождя добавился другой шум — топот марширующих солдат. Солдаты шагали в ночи час за часом без остановки под резкий пронзительный рев трубы, перекрывавший завывание ветра. И когда настало хмурое туманное утро, они все шли, ломая строй через парк по дороге к морю, оборванные, промокшие и грязные. К полудню субботы порядок был окончательно нарушен, и солдаты забыли о дисциплине потому что, когда сквозь разрывы в облаках стало проглядывать водянистое бледное солнце, мы услышали первые залпы артиллерии. Это армия Ричарда ударила в тыл мятежников со стороны Лосту и Тила. Позабыв, наконец, о голоде, мы сидели у окон, не обращая внимания на дождь, бивший прямо в лицо, и весь день наблюдали, как они уходят. Измученные солдаты еле передвигали ноги, падали в лужи и не в состоянии были подняться. В перемешку с людьми шли в поводу отощавшие лошади, и жалкие остатки скота тут же тащились повозки, и все они месили жидкую грязь на голом пространстве, которое раньше было великолепным парком. Теперь пушечные залпы были слышны ближе, и до нас уже доносились звуки мушкетных выстрелов. Один из слуг взобрался на колокольню и сообщил, что возвышенность возле Каслдора черным чернат солдат. Там видны оружейные вспышки и дым. А в поле, под холмом, он различил бегущих людей. Сначала их было совсем немного, но скоро число беглецов возросло и достигло нескольких сотен. Дождь продолжался. Продолжалось и наступление. В пять часов всем жильцам дома приказали собраться в галереи. Даже для совершенно больного Джона не сделали исключение. Впрочем, не только Джон, но и все остальные еле держались на ногах, и мне было трудно сидеть в своем кресле. Два последних дня у нас во рту не было ни крошки, мы держались только на травяном чае. Алиса, похожа была на привидение, потому что отказывала себе во всем ради своих трех девочек. Ее сестра Элизабет выглядела не намного лучше, а годовалый малыш у нее на руках напоминал восковую куклу. Прежде чем покинуть свою комнату, я заставила дико спуститься в подземелье, и, несмотря на все его возражения, Велела Матти поставить каменную плиту, закрывавшую вход на место, так что не осталось ни единой щелчки. Странное сборище мы представляли собой в галерее. Вытянутые лица, тихие дети с погасшими глазами. Джона я не видела с того памятного утра месяц назад, когда в Менобиле вошли мятежники, и он выглядел ужасно. Его все еще трясла лихорадка, он весь дрожал, и кожа его приобрела желтоватый оттенок. Он посмотрел на меня вопросительно, и я утвердительно кивнула головой, так что он мне в ответ даже улыбнулся. Мы сидели и молча ждали, и ни у кого из нас не было ни сил, ни желания говорить. Поодаль от нас, у окна, в самом центре комнаты устроилась Гартрет со своими дочерьми. Они тоже похудели и побледнели, и, я думаю, уже много дней, как забыли вкус курятины. Но по сравнению с бедными малышами Рашлиев и Куртни выглядели совсем неплохо. Я заметила, что на Гартред не было никаких украшений, и одета она была очень просто. Почему-то именно этот ее вид заронил у меня в душе самые дурные предчувствия. Она игнорировала нас, только сказала несколько слов Мэри, когда та вошла, и раскладывала пасьянс на ломберном столике, рядом с которым сидела. Переворачивая карты, она сосредоточенно их разглядывала. Думаю, что для нее настал именно тот момент, которого она ждала все эти тридцать долгих дней. Неожиданно в холле раздали шаги, и в галерею вошел лорд Робертес в измазанной грязью сапогах и промокшем насквозь камзоле. За ним следовала его привычная свита из офицеров. Все, как один с хмурыми лицами и мрачные взгляды, которые они бросали на нас, не сулили нам ничего хорошего. — Все, кто здесь живет, находится здесь, — спросил лорд Робертос охрипшим голосом. С нашей стороны раздалось невразумительное бормотание, которое он принял за утвердительный ответ. — Что ж, прекрасно! С этими словами он подошел к Мэри и Джону, остановился перед ними с грозным видом и продолжал. — До моего сведения дошло, что ваш злонамеренный супруг, мадам, он же ваш отец, сэр, скрывал где-то в своем поместье огромное количество серебра, которое по праву принадлежит парламенту. Сейчас не время для глупых игр и отговорок. Наша армия вынуждена временно отступить, и парламенту необходима каждая унция серебра, чтобы привести эту войну к победоносному завершению. Поэтому я прошу вас, мадам, ответить мне, где спрятано серебро. Мэри. Боже, благослови ее неведение. Удивленно на него посмотрела и ответила. Мне ничего не известно ни о каком серебре. Единственное серебро, которое у нас было, это... Те несколько столовых предметов? которые мы сохранили для себя, но теперь они у вас в руках, так как ключи у вас. Я говорю о большом количестве серебра, мадам, а не о нескольких тарелках. Ваш муж должен был складывать его в потайной кладовой перед отправкой на монетный двор. Мой муж действительно собирал в Корнуоле предметы из ценных металлов, это правда, милорд. Но что он с ними потом делал, я не знаю. Он мне никогда не говорил ни слова о том, что он хранит их в Менобилле. Лорд Робертес отвернулся от нее и обратился к Джону. «А что вы можете мне сказать, сэр? Ваш отец наверняка держал вас в курсе своих дел? Нет?» Голос Джона звучал твердо. «Я ничего не знаю об этих делах моего отца, точно так же, как и о тайнике. Мой отец доверял только одному человеку. Это его управляющий Лэнгдон, который в данное время находится вместе с ним». «Никто здесь, в Мэна, Билли, не сможет вам ничего сказать по этому поводу». Минуту лорд Робертс смотрел Джону прямо в глаза, а потом, отвернувшись, он отдал приказание своим офицерам. «Дом в вашем распоряжении. Сорвите все ковры и всю обивку, разломайте всю мебель. Уничтожьте все, что можно. Возьмите все ценное, в том числе драгоценности и одежду. Оставьте от Мэна, Билли, одни только голые стены». При этих словах бедный Джон... С трудом поднялся на ноги и заявил, вы не смеете этого делать. Какие бы полномочия вам не дал парламент, они не распространяются так далеко. Я протестую, милорд, во имя справедливости и элементарного приличия. Моя сестра Мэри бросилась перед Робертом на колени. Милорд, я клянусь вам всем самым для меня святым, — говорила она со слезами на глазах, — что в доме не спрятано ничего ценного, иначе бы я наверняка знала об этом. Умоляю вас проявить милосердие и пощадить мой дом. Лорд роберт обратил на нее свой тяжелый взгляд. «Мадам, почему я должен щадить ваш дом, когда ваши друзья не пощадили мой? В гражданской войне страдают все, и победители, и побежденные. Будьте благодарны мне за то, что я оставляю вас всех в живых». И с этими словами он повернулся на каблуках и вышел вместе со своими офицерами, оставив часовых у дверей. Во дворе он сел на лошадь и ускакал туда, где... Среди живых изгородей и узких проселков под Каслдором мятежники отчаянно бились в заранее проигранном сражении. Моросил дождь. Мы слышали, как майор, которого он оставил за главного, отдал приказ своим людям, и они тут же принялись отдирать панели от стен столовой. Мы слышали треск дерева и звон разбитого стекла. Это они разделывались с окнами. При этих первых сигналах предстоящего полного разрушения, Мэри повернулась к Джону, по лицу ее текли слезы и сказала, «Ради всего святого, если ты знаешь о каком-либо тайнике, скажи им, чтобы спасти наш дом. Я возьму всю вину за это на себя, когда вернется твой отец». Джон не ответил ей, но посмотрел на меня, и никто из присутствующих не заметил этот взгляд, кроме Гартрет, которая как раз в этот момент подняла голову. Я не шевельнула губами. Я просто ответила ему столь же свинцовым взором, каким до этого глядел на нас лорд Робертес. После небольшой паузы Джон произнес, «Я ничего не знаю о существовании тайника». Мне кажется, что если бы мятежники разрушали Меннобили с веселыми криками и смехом, это было бы легче вынести. Но так как они потерпели поражение и прекрасно это сознавали, то они делали свою работу молча, с ожесточением, как будто разрушая, они вонзали клинок в сердце врага. Слышались только треск дерева, когда они ломали мебель и стук топора. Первым делом они сорвали со стены портрет короля и бросили его нам в галерею. Полотно было разорвано, но даже удар сабли, изуродовавший его рот, и след грязного каблука не могли скрыть меланхоличное выражение глаз его величества, которые смотрели на нас с испорченного холста. Мы слышали, как они поднялись по лестнице и ворвались в комнаты южного крыла, И когда они взломали дверь комнаты Мэри, она начала беззвучно рыдать. Алиса обняла ее и стала успокаивать, как ребенка. Все остальные сидели, как призраки, не произнося ни слова. А потом Гартрид посмотрела на меня, не вставая с места, и предложила, «Ты, Хонор и я единственные здесь без единой капли крови Рашлиев, так что переживать нам нечего. Давай как-нибудь займем себя». «А то время тянется слишком медленно. Скажи, ты играешь в пикет?» Я не играла в него с тех пор, как брат научил меня этой игре шестнадцать лет назад, — ответила я. «Значит, у меня есть преимущество. Ты все-таки рискнешь сыграть со мной, несмотря на это?» Она улыбалась, мешая карты, и я легко догадалась о двойном смысле, который она вкладывала в свои слова. «Возможно, — сказала я, — ведь речь идет о большем, нежели несколько серебряных монеток». Вандалы уже приступили к разрушению комнат над нами. Прямо над головой раздавался стук топоров, и мимо окон галереи на землю летели осколки стекла. — Так что же, Хонор, как насчет партий в пикет? Или ты боишься играть против меня? — Нет. Нет, я не боюсь. Я подкатила свое кресло к ломберному столику и уселась напротив нее. Она протянула мне колоду карт, чтобы я их перемешала. Я это сделала и вернула их обратно. Она сдала нам по двенадцать карт. Так началась самая странная игра в карты, в которой я когда-либо принимала участие, потому что если Гартрет рисковала всего лишь состоянием, то я поставила на карту жизнь сына Ричарда. И никто об этом ведать не ведал, кроме меня. Все остальные апатично смотрели на нас. Они были слишком слабы, чтобы... Даже просто удивляться. А если бы у них были силы, то, конечно, их возмутило бы наше бессердечное поведение. Как будто нам было наплевать на разрушение дома, только потому, что он был нам неродным. «Пять карт», — сказала Гартрид. «Сколько очков?» «Девять». «Хорошо». «Пять». «Большой кварт?» «Девять». «Три валета». «Не слишком хорошо». Она пошла с туза червей на что я могла ответить только десяткой, и когда она забирала взятку, мы услышали, как солдаты срывают гобелены со стен. В воздухе запахло гарью, и ветром в окна галереи заносило едкий дым. Они подожгли конюшни и пристройки перед домом, — тихо сказал Джон. — Дождь обязательно погасит огонь, — прошептала Джоанна. Они не могут сгореть сразу, только не в такой дождь. Одна из малышек громко зарыдала, и, суровая на вид Дебора, посадила девочку себе на колени и стала ее успокаивать. Теперь все пространство за окнами заволокло дымом. У нас зачесались глаза, и мы начали кашлять, а сверху раздавался такой шум, будто лесорубы валили вековые деревья. Они мятежники разрубали топором большую супружескую кровать, в которой Алиса произвела на свет всех своих дочек. Из ее спальни они выбросили вниз на террасу большое зеркало, которое разлетелось на тысячи осколков, и из окон посыпались поломанные подсвечники, вазы и кресла. «Пятнадцать», — произнесла Гартрет, — «и пошла с короля Бубен». «Восемнадцать», — покрыла я его своим тузом. Несколько мятежников во главе с сержантом спустились по лестнице, Они несли с собой одежду из апартаментов хозяев дома и все драгоценности Мэри, даже ее гребни и прекрасный ковер тонкой работы, украшавший стену их спальни. Все это они связали в узлы и перекинули их через спины вьючных лошадей, стоявших во дворе. Через окна мы могли видеть, как разрозненные группы мятежников все еще брели мимо горящих ферм по направлению к морю когда солдаты, проходившие рядом с домом, поднимали глаза и замечали своих мародерствующих собратьев в пустых оконных проемах второго этажа, их мрачные лица расплывались в злорадных улыбках. В ответ им из дома доносились бодрые приветствия, и на землю в полном беспорядке летели матрацы, столы, стулья, шкафы — все, что могло гореть, невзирая на моросящий дождь. Один солдат вынес из комнаты Алису охапку тонкого белья, и узел с парадной одеждой ее и Питера, из которого торчал шлейф ее свадебного наряда. Он не забыл даже крошечные платьицы ее дочек, которые она любовно украшала вышивкой. Топот и стук над нами прекратился. Это мятежники перешли к апартаментам под колокольней. Один из солдат шутки ради принялся звонить в колокол, и траурный звон привнес что-то новое в тот шум, к которому мы уже стали привыкать. Громким пронзительным людским голосам, скрипу колес и пушечным залпам, которые становились все громче по мере того, как верные королю войска приближались к нам. — Они уже добрались до комнат над воротами, — сказала Джоанна. — Все твои книги, все, чем ты дрожишь, Хонор, они все это тоже не пожалеют, уничтожат, как и все наше имущество. В голосе ее слышался упрек. Она не понимала, как ее любимая тетя в этот момент может выказывать такую бесчувственность. Мой кузен Джонатан никогда бы этого не допустил. В высоком голосе Уилла Спарка прорывались истерические нотки. Если бы в поместье хранилось серебро, он бы добровольно выдал его мятежникам, вместо того, чтобы наблюдать, как разоряют его отчий дом и нас, его родственников, лишают последнего достояния. Колокол все еще надрывался. Потолок содрогался от тяжелых убийственных шагов, и теперь во внутренний двор они швыряли все, что нашли в западном крыле здания. Портреты и скамьи, ковры и занавеси. А те, кто находился внизу, разбирали кипы вещей и, все менее на взгляд ценное, скармливали огню. Мы начали третий кон. «Терц с королем», — объявила Гартред, на что я отозвалась. «Хорошо». Она пошла с пик. Я покрыла. И все это время я думала о том, что они, наконец, добрались до последней комнаты дома, которая этот последний месяц была моей, и сейчас они срывают гобелен со стены, примыкающей к башне. Мэри подняла свое заплаканное лицо и посмотрела на нас. «Если бы вы только поговорили с офицером», — обратилась она к Гартрид, «он мог бы остановить своих людей и предотвратить дальнейшее разрушение». Вы ведь дружите с лордом робертосом и имеете на него некоторое влияние. Неужели вы ничего не можете сделать?» «Я могла бы сделать очень много», — отозвалась та. «Если бы мне разрешили это сделать. Но Хонор считает, что лучше наблюдать, как ваш дом падает в руинах. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Моя взятка!» И она записала счет на табличке. «Хонор», — сказала Мэри, — «ты же знаешь, что это зрелище разобьет Джонатану сердце» ведь все для чего он столько лет жил и работал а до него его отец в течение пятидесяти лет летит в тартарары если гартрет может каким то образом нас спасти и ты пытаешься ей в этом помешать я тебя никогда не прощу Как не прости ты джонатан когда узнает об этом гартретд никого не может спасти разве только себя ответила я и начала сдавать карты для четвертого кона пять карт объявила гартрет столько же «Кварт с королем», «Кварт с валетом». Настала очередь последней, решающей игры. Каждая из нас выиграла по два кона, когда мы услыхали тяжелые шаги, приближавшиеся к нам. Они все спустились с лестницы, майор шел впереди. Терраса и двор были чуть ли не до уровня второго этажа, заваренные обломками вещей, которые когда-то любили, ценили и собирали в течение пятидесяти лет, как верно заметила Мэри. То, что им не удалось навьючить на лошадей, теперь подлежало уничтожению. Они подожгли эти кучи во дворе и наблюдали, как их пожирало пламя. Солдаты тяжело дышали и опирались на свои пики, устав от трудной работы. И когда огонь разгорелся, майор повернулся к костру спиной, вошел к нам в галерею и, поиздевательски отдав Джону честь, объявил. Приказ, отданный мне лордом Робертосом, выполнен полностью и до мельчайших деталей. В мэна не осталось ничего, кроме вас самих, леди и джентльмены, и голых стен. — И вы не нашли спрятанного серебра? — спросила Мэри. — Никакого, не кроме вашего собственного. Теперь оно уже перешло в наши руки. Значит, все это варварское разрушение было бессмысленно? — Парламенту нанесли жестокий удар, мадам, и это все, с чем мы, его защитники, его слуги, должны считаться. Он поклонился и ушел и через минуту мы услышали, как он отдает распоряжение своим подчиненным. Привели лошадей, и он ускакал, как и Лорд Робертес, за час до него. Имущество Рашлиев догорало во дворе, и внезапно настала странная тишина. Кроме тихого потрескивания головешек, слабого шипения пламени и звуков падающих капель, не было слышно ничего. Даже сторожившие нас часовые вдруг исчезли. Уилл Спарк на цыпочках прокрался в холл и, оглядевшись, объявил. Они все уехали. В доме не осталось никого, кроме нас. Я взглянула на Гартрид. Теперь уже я улыбалась, раскладывая свои карты на столе. «Сбрасываю Джокера», — произнесла я тихо, и, добавив десять очков к моему счету, в первый раз повела в партии. Сделав следующий ход, я положила на стол три туза против ее одного и победила. Не произнеся ни слова, она поднялась из-за стола, насмешливо мне поклонилась и, позвав дочерей, поднялась наверх. Я стала сидеть в одиночестве и машинально начала мешать карты, как недавно это делала она, в то время как мои товарищи, по несчастью, шатаясь от слабости, вышли в холл, чтобы осмотреться. Зрелище полного бессмысленного разрушения, к которому они были готовы, тем не менее повергло их в шок. Сорваны панели со стен, вскрыты полы, выбитые оконные рамы, сломаны все двери. Мелкий противный дождь склистал в лицо, свободно попадая внутрь дома, потому что обитатели Мяна Билли теперь ничто от него не защищало. Ветер заносил внутрь сквозь зияющие дверные проемы и пустующие глазницы окон хлопья сажи, которые оседали на вывороченных половицах, на ободранном камне стен, на бледных лицах. Последние солдаты отступили к самому морю, и теперь в Менобили их больше не было, но зато они оставили по себе долгую память. Разоренный дом, сожженные сараи и фермы, черная трясина на месте, где раньше был парк. И пока я так сидела с картами в руках, прислушиваясь, в первый раз я услышала новый звук, который перекрывал гром пушечных залпов и оружейных выстрелов. Это была барабанная дробь, ритмичная, четкая, триумфальная. Мне бой барабанов королевской армии показался райской музыкой по сравнению с проклятым завыванием трубы мятежников, которая так долго меня преследовала.